Режиссерский сценарий. Глава 25. Им всем отец. В отведенных Норману на время его пребывания в посольстве апартаментах был только один штрих в дань местному колориту – резная деревянная маска XVI века, раскрашенная ярко-красными, черными и белыми полосами и укрепленная над изголовьем кровати. В остальном, если забыть о том, что временами случались перепады напряжения и свет на несколько секунд становился желтым, он вполне мог бы быть дома в Штатах. Он как раз показывал слуге, местному мальчишке лет четырнадцати, который знал минимум утилитарного английского, куда убрать сумки, когда загудел интерком, и из него раздался голос Элиу: «У меня в почте записка от Зеда», — сказал посол. «Мы приглашены на обед в президентский дворец к половине девятого. Он хочет познакомить нас с министрами финансов, образования и иностранных дел. Сможешь представить предварительное резюме по проекту?» «Наверное», — Норман пожал плечами. «Он хочет видеть всю команду GT или меня одного?» «В приглашении точно не сказано. Но, думаю, разум не будет сразу установить максимальный личный контакт. Ты сообщишь остальным?» Я предупрежу Зеда, что нас будет шестеро. Нет, если подумать, семеро. Потому что Гидеон, наверное, тоже пойдет. Он неплохо говорит на шинка, и нам это может понадобиться. Я предполагал, что здесь любой в ранге члена кабинета говорит по-английски. Помолчав, сказал Норман. Африканский английский и американский английский давно уже разошлись. Хмыкнул Элио. Ты еще удивишься кое-каким изменениям. «Будьте готовы к четверти девятого, пожалуйста». Кивнув, Норман прервал связь. Он повернулся к мальчику, который развешивал его одежду, и испытал почти облегчение, что сможет найти ему какое-то другое занятие. Личное обслуживание в Штатах ограничивалось сферой бизнеса. Столкновение с ним вне контекста выбило Нормана из колеи. «Знаешь, в каких комнатах поселили остальных американцев?» «Да, сэ. Пойди попроси их, пожалуйста, прийти ко мне как можно скорее. Да, сэ». Он сам закончил распаковывать свои вещи к тому времени, когда появилась первая его коллега – Консуэла Печь. Хорошенькая девушка, явно кует происхождения. Которую Рекс Фостер Стерн, вероятно, выбрал своей представительницей или потому, что она была оптимальным кандидатом, Или потому, что спал с ней, а потом она ему наскучила, и он ухватился за возможность отослать ее подальше. Едва Норман успел обменяться с ней парой фраз, как вместе пришли остальные трое. Экономисты Теренс Гейл и Уорти Ланскомб, присланные гамилькаром Уотерфордом. В основном потому, что оба были чернокожими. И лингвист Дерик Квимби – пухлый блондин с вечно озадаченным лицом. с которым Норман познакомился перед самым отъездом. «Садитесь», – пригласил Норман и сам сел к ним лицом, когда они расположились полукругом. «С корабля на бал. Нас сегодня ждут на обеде у президента. Также будут три его министра. Поэтому я подумал, нам следует еще раз прокрутить нашу стартовую программу». «Дерек, на первой стадии вы задействованы не будете. Но, полагаю, у вас есть какие-то особые сведения о местных обычаях? И если заметите слабое место в наших выкладках, пожалуйста, укажите нам на это, ладно?» Кивнув, Дерек с трудом сглотнул. «Отлично. Консуэла, насколько я знаю Рекса, ваше подразделение снабдило вас всем, что мы дома обычно используем для презентации проектов. Что из этого можно ужать для обсуждения за обедом?» «Я настояла, чтобы мне дали материал для трех различных вариантов презентации», сказала Консуэла. «С обедом я справлюсь. Также я готова работать с представительным комитетом до 20 человек, к каждому из которых нужен личный подход. Могу взять на себя заседание Бенинского парламента с полным составом 61 депутата в режиме «экран выступающий».» «Великолепно!» Норман поправил свою первую догадку о квалификации девушки. «Далее. На обеде будет присутствовать министр финансов». И думается, именно он первым переметнется на нашу сторону. Улаживать бюджетные проблемы в стране, которая вечно на грани банкротства, радости мало. Теренс, я хочу, чтобы вы с Ворти с самого начала подмазались к нему с парой-тройкой калькуляций. О точности не беспокойтесь. Просто донесите до него, что этот клочок земли внезапно приобрел колоссальный экономический потенциал. Помните, сейчас велика вероятность того, что об экономике этого региона мы знаем больше него самого. На нашей стороне мощности Салмонассара и его выкладки. И, вспомним старую поговорку, быть бедным очень дорого. Сомневаюсь, что Бенини по карману заказать сравнительный анализ на компьютерах Единой Европы. Но не слишком напирайте на превосходство в информированности. Полигоньку наведите его на мысли, что это не наша, а его собственное. Собранная на месте информация делает жизнеспособным весь план. Ясно? «Можно попытаться», — сказал Уорти. «Но что нам известно о нем в личном плане?» «Я устрою, чтобы Элио или, может быть, Гидеон по дороге во дворец вкратце обрисовал вам его характер». «Консуэла, давайте вернемся к вам. Ваша главная мишень — министр образования, потому что, согласно прогнозам, наш план за ближайшие десять лет на порядок поднимет уровень грамотности и квалификации рабочей силы». Я хочу, чтобы для начала вы попробовали завести разговор на тему критики Маклюэна «Положение дел в образовании». Подтолкните ее к дискуссии, как традиционные воззрения формируют реакцию людей на информацию извне. Она, вероятно, среагирует положительно, потому что сама, скорее всего, образование получила за границей. У них тут нет ни одного путного учебного заведения, если не считать частного бизнес-колледжа, о котором вы, надо думать, знаете. Могу дать пару советов. вставил, обращаясь к консуэле Дерек. «То, что произошло тут после ухода колониалистов с английской лексикой, наводит на серьезные размышления. «Спасибо, Дерек», — сказал Норман. «Именно такого я от вас и жду. Теперь к вопросу, который мы пока не рассматривали. Можем мы выделить одно крупнейшее препятствие на пути нашего плана?» Минута молчания. «Ну, э, риск не получить дивиденды, которые мы ожидаем». подумав, воскликнул Теренс. «То есть, пока мы не сделали обзора на месте, нельзя быть уверенным...» Норман решительно затряс головой. «Это не денежный фактор, это человеческий фактор». «Удастся ли нам уговорить президента?» сказала Консуэла. «Верно». Норман подался вперед, стараясь придать своим словам как можно больше убедительности. «Я уже говорил это раньше и повторю снова. Нельзя рассматривать Бенинию как современную административную единицу западного толка. Элио вбивал это в меня, пока, думаю, я не уяснил картину. Но я хочу убедиться, что это понятно всем. Это не нация в обычном понимании, а скорее колоссальная семья с миллионом членов. Вспомним, как представил это Элио совету директоров Джити. Президенту Абами нужен наследник. на которого он мог бы оставить свою страну, чтобы ее не сожрали могущественные соседи. Он не собирается рассматривать наш проект с точки зрения денежных средств. А если и рассмотрят, то, исходя из того, насколько экономическая стабильность упрочит общее благосостояние его родных. Говорите с ним о еде, а не о деньгах. Говорите о строительстве школ, а не об обработке бэбиков, которые превратит их в механиков и технологов. «Говорите о здоровых детях, а не о километрах канализационных труб. Картина ясна, уверены, потому что важнее всего воплотить надежды президента, а не поддержать падающие акции Прима». Он видел их кивки, но понимал, что последнее настойчивое предостережение добавил не ради них, а ради себя самого. Доказательств этому я пока не увидел и не почувствовал. Но Элио уклялся и божился, и, пожалуй, нужно ему довериться. Только честно и справедливо, что получение крупной прибыли иногда совпадает с добрым делом, а шансы на это представляются так редко, что ни одного нельзя упускать. Но теперь, когда он, наконец, увидел Бенинию, его охватил иррациональный страх, что он, сидя в домашнем кресле, тешил себя иллюзиями. и что на следующей неделе или в следующем месяце он уже не сможет убедить себя, будто творит добро. А если такое случится, то где взять другой такой костыль, который подпер бы растрескавшуюся пародию на смысл, чем оправдать свое существование? Несколько часов спустя он с ужасом осознал, что, излагая столь ясные предписания самому себе и своим коллегам, Он всего лишь произносил пустые слова. Он, даже он сам, не отдавал себе полного отчета, что значат подобные заявления. В президентском дворце мажордом почти семи футов росту в величественном облачении провел их в приемную, куда чернокожие слуги принесли аперитивы и подносы с крохотными африканскими закусками и где собрались первые лица государства. Министр образования миссис Киттигбе, министр финансов доктор экономических наук Рам Ибуса, министр иностранных дел доктор политической философии и экономических наук Леон Эллея и президент Абами. Увидев последнего, Элио поспешно вышел вперед и без церемоний его обнял. Зет, воскликнул он, отстранившись, Господи милосердный, это же ужасно! Прошла всего пара месяцев, а ты лет на десять постарел». «У меня больше нет богов», — ответил президент и, высвободившись из объятий, выдавил улыбку. «Но все равно чудесно, что ты снова здесь, Иллио. Был момент, когда я испугался... Ну да неважно, у меня хорошие врачи, и они как-то поддерживают во мне жизнь. Ты не представишь меня своим выдающимся соотечественником?» Сохранившимся глазом он подмигнул Норману и его спутникам. «Но... Э, конечно», — сказал Элио. «Позволь первым представить тебе доктора Нормана Ниблока Хауса, члена Совета директоров General Technics». Норман протянул руку. «Большая честь познакомиться с вами, сэр. Я очень надеюсь, что мы выработаем способ, как решить часть проблем вашей страны, и что он покажется вам приемлемым». «Это так, Элио?» – осведомился президент Абами, глянув на американского посла. «Я сделал все возможное, чтобы добыть тебе то, о чем ты просил», – сказал Элио. «Спасибо», – Абами улыбнулся. «Вы обязательно должны объяснить нам все за обедом, доктор Хаус. Знаю, не годится портить хорошую еду разговорами о делах, и мой шеф-повар будет в ярости». Но время у меня на исходе, и... Ну, я уверен, вы поймете мое состояние. Он повернулся к Консуэле, когда Элио назвал ее имя, и знаком показал пройти вперед, а Норман изумленно отступил. Машинально он отмахнулся от подноса с напитками, который протянул ему слуга. Не может же все решиться так просто. Разумеется, еще будут и доводы за и против, уговоры, презентации, дебаты. «А как же вот эти его министры? Они что, тоже готовы положиться на чужое слово, когда на карту поставлено само будущее их страны?» Он уставился на них, на пухленькую женщину и двух среднего роста мужчин, щеки которых были испещрены традиционными орнаментальными шрамами, и не смог уловить в их лицах ничего, кроме удовлетворения. Сквозь стоячую воду в его мыслях начала просачиваться правда. Когда Элиус сравнил Обами с главой семьи, я решил, что это метафора. Но именно так семья встречает пришедших с новыми идеями друзей, предлагает еду и напитки, сперва говорит о личном, а к докучным деловым вопросам переходит потом. Они смотрят на нас, не как на иностранных гостей, посла, представителей гигантской корпорации, это скорее... Тут он едва не потерял нить интуитивной догадки, которая понемногу всплывала на поверхность. Вернулась она к нему голосом Чада Маллигана, спрашивавшего, не знает ли кто-нибудь дизайнера по помещениям, который бы набил квартиру самыми современными приборами. Вот оно. Он сделал глубокий вдох. В государстве или в суперкорпорации существуют определенные поведенческие модели, отличающиеся от модели поведения в меньших группах, не говоря уже об отдельных индивидуумах. Когда необходимо сделать что-либо, они отправляют дипломатические миссии, выставляют на тендер контракт или каким-либо иным образом формализуют или ритуализируют свои действия. А если они совершают промах, Если их шаги недостаточно проработаны и продуманы, наступает кризис. Президент Бенини, когда ему нужно что-то сделать, поступает в точности так, как описал Элиу. Но до сего момента Норман не в состоянии был постичь, насколько точно это сравнение. Как глава семейства он обратился к давнему доверенному другу и объяснил, в чем его нужда. А когда тот вернулся с предложением экспертов, Дело улажено, но ему потребовалось еще много часов до самого их отъезда, иными словами, уже за полночь, чтобы убедить в своей правоте себя и почти весь следующий день, чтобы заставить понять это своих коллег.